606 декабрь 28 Друзья, не думаете ли вы, что время когда-то настанет осуществию принятых нами решений? И не думаете ли вы, что близость и срок наступил, ждущие до конца дождутся. И конец подошёл вплотную. Если по созвучью получаем, то как же воспринять то, с чем или с кем созвучие не установлено? Значит, надо установить, по каналу созвучий притекают нужные вести. Часто мы глухи и слепы к тому, что исключили из поля своих восприятий. Подлежащий камень вода не течёт. Луч сознания надо обратить в желаемую сторону, чтобы осветить и увидеть то, чего хочет дух. Это условие часто забывается, а затем следует недоумение. Почему что-то проходит мимо, не оставляет следа на сознании? Когда говорится: "Ищите, стучите и просите", имеет в виду определённое сосредоточение сознания на объекте устремления, а затем уже получение. Принцип магнитного притяжения распространяется на всё, что притягивает в свою орбиту желание духа. Так устремите сознание, если хотите получать.